Анна Раф. Измена. Второй шанс для предателя. Аннотация. «Я беременна твоего мужа. Горский любит меня, а тебя скоро бросит. Ты пустоцвет и никогда не сможешь иметь детей», — произносит незнакомка. «Вы, наверное, ошиблись». Отвечаю дрожащим голосом. «Нет, мне нужна именно ты!» Самодовольно ухмыляется. Взгляд невольно скользит по ее внешности. Белокурые прямые волосы, голубые глаза, миловидные черты лица и скромная на объемы фигурка. «Черт возьми! Да она же моя копия!» Она даже одета приблизительно в такую же одежду, как и я. — Да, во многом из-за внешности Горский выбрал меня. — Ты моя копия, за исключением, пожалуй, одного. — Ты бесплодна, а я — нет. Пока я боролась с бесплодием, муж нашел мне замену. Изменял мне с девушкой, как две капли воды, похожие на меня. Он назвал меня пустоцветом, но ошибся. Я беременна, но моему ребенку не нужен такой отец. Глава первая Я сплю с твоим мужем. Совсем скоро Гурский бросит тебя, — произносит незнакомка. Сердце начинает колотиться, как заведенное. Кто она? «Боюсь, вы ошиблись дверью. Всего вам доброго!» Отвечаю дрожащим голосом и тяну на себя дверную ручку. «Я не договорила!» Незнакомка просовывает в щель свою ногу и блокирует дверь. «Девушка, если вы сейчас не уйдете, я вызову полицию!» Пальцем указываю на видеокамеру, висящую на потолке. «На записи ваше лицо отлично видно?» «Если не хотите неприятностей, уберите, пожалуйста, ногу!» «Мира!» — коверкает мое имя. «Что ты нервная такая? Я же поговорить пришла!» Самодовольно ухмыляется. «Да что, черт возьми, ей от меня нужно!» «Уберите ногу! В противном случае я нажму тревожную кнопку. Прибегут охранники, вызовут полицию!» Предпринимаю еще одну безрезультатную попытку закрыть входную дверь, но у меня не выходит. Мерзавка с такой силой вцепилась, что с места не сдвинешь. «А может, лучше пригласишь меня на чай? Сядем за стол, пообщаемся, познакомимся поближе и вместе дождемся Петю с работы. Он тебе все расскажет, а потом ты, родная моя». Вся зареванная в обнимку с брачным договором побежишь обратно в свою деревню. По спине пробегает капля обжигающего холодного пота. Откуда нахалка может знать, что наш с мужем брак скреплен брачным договором? Неужели и эта информация давным-давно утекла в сеть? Не веришь? Не верь. Совсем скоро сама все узнаешь. Убирает ногу в сторону. Может быть, ты помнишь, в вашем брачном договоре было сказано, что ты на бизнес Гурского и на совместно нажитое имущество претендовать не имеешь права? Смотрит на часы и продолжает говорить. Завтра годовщина вашей свадьбы и ровно пять лет со дня подписания договора. Как только часы пробьют полночь, карета снова станет тыквой. Хищно оскаливается. Твой наряд снова превратится в старое платье, и отправишься ты на ту самую помойку, откуда Гурский выкопал тебя пять лет назад. Закончив цитировать детскую сказку, с размаха захлопывает дверь с такой силой, что я едва не валюсь с ног. С болью прикусываю губу. Во рту чувствуется солоноватый привкус крови. Чтобы я еще раз открыла дверь незнакомцу? Да ни за что на свете! Это в советское время люди не закрывались. А сейчас ради собственной безопасности надо сидеть за семью замками. В том, что это полный бред и девушка явно мошенница, ходящая по этажам и звонящая во все подряд квартиры, Нет ни единого сомнения. Мне непонятно только одно. Откуда она вообще взяла бредовый пункт преимущества? Мне муж ничего не говорил про подобный пунктик. Выкинув из головы воспоминания о дурной встрече непонятно с кем, возвращаюсь на кухню и продолжаю работать над приготовлением ужина для моего любимого мужа. Совсем скоро с работы вернется мой мужчина. И я, как примерная и любящая жена, буду обязана сытно и вкусно накормить своего добытчика. Готовка борща отнимает приблизительно полтора часа. И на протяжении всего этого времени я ни на мгновение не перестаю думать о словах, сказанных той девушкой. Откуда она вообще узнала, что у нас есть договор? Зачем придумала какой-то несуществующий до ужаса абсурдный пункт? Оставив ароматный борщ на плите, иду в гостиную и достаю из сейфа документы. Нахожу наш брачный договор. Теперь понятно, почему я не стала его читать. Произношу слух, держа в руках увесистый документ. Удобно разместившись на диване, жадно впиваюсь в текст. По профессии я переводчик, а не юрист. Многое из прочитанного мне не ясно. После развода Кира Алексеевна Гурская-Дворничева не вправе требовать с Петра Николаевича Гурского имущества активы и денежные средства. Сердце замирает на месте. Брачный договор выпадает из моих рук и летит на пол. Можно разорвать эту бумажку и выкинуть в урну. Наш брак крепок, а контракт лишь формальность. Неделю назад я сделала тест, и он показал две полоски. Завтра, в день нашей годовщины, я подарю любимому мужчине положительный тест, который мы так давно ждали. «Значит, ты уже обо всем знаешь». Голос мужа вырывает меня из собственных мыслей. Когда он вернулся? Я не слышала ни щелчков дверного замка, ни шагов. Оглядываюсь и встречаюсь с пристальным взглядом моего мужчины. Петр поднимает с пола брачный договор, делает широкий шаг в мою сторону и произносит. — Прости, но после развода тебе ничего не достанется. Внутри меня все мгновенно обрывается. «Развод? Какой к черту развод? У нас идеальный брак, который никогда не развалится. Зачем ты так говоришь?» Руки инстинктивно спускаются на низ живота. «За тем, что мы разводимся, Кира, и в соответствии с нашим договором тебе ничего не достанется». «Сердце колотится, как заведенное». Начинаю задыхаться и жадно хватать воздух. Это кошмарный сон? Шутка? Еще сегодня Петр признавался мне в любви. О каком разводе вообще идет речь? Мы бы развелись намного раньше, но я ожидал годовщины. Не хотел портить праздник раньше времени. Прости, но у меня уже давно другая женщина. Это были хорошие пять лет, но всему хорошему всегда наступает конец.